Глава вторая. Виктор. Родила. Горбовский ошеломленно сел на пол, ноги не держали. Родила. Значит, он теперь дедушка. У него есть внук. Или внучка. Впрочем, какая разница. Нет никаких сомнений в том, что он никогда не увидит этого ребенка. Марина не позволит. Удивительно, как она разрешила Максиму вообще упомянуть о нем. Впрочем, возможно, что и не разрешала, а просто забыла запретить. Беременность, гормоны, могла и забыть. А вот то, что Марина наверняка попросила не говорить отцу о своем замужестве, это точно. Ну не родила же она без мужа-то. Скорее всего, и зять у Виктора имеется, а он и не в курсе. Весь день Горбовский проходил, как сам было, едва не натыкаясь на стены. От тоски и бессилия хотелось выйти, но он знал, что не должен позволять себе подобное. Его дети давно выросли, по 25 лет обоим, и пора бы привыкнуть, что они в нем не нуждаются. Да, пора бы. Но совесть выла, в очередной раз разбуженная разговором с сыном, и Виктор Майлсе, не зная, как ее угомонить. Он понимал, что разрушил все собственными руками, и происходящее сейчас только его вина. И сам себе не мог ответить на вопрос, заслуживает ли прощения. Что он сделал хорошего? Ирине и детям – ничего. С того самого дня, как они застали его любимого отца и мужа в ювелирном с любовницей – ничего. Не считать же хорошим справедливый развод и то, что Виктор старался не мозолить глаза ни жене, ни детям. Да, если уж быть честным по отношению к самому себе, то необходимо признаться – Ничего хорошего Горбовский не совершил. А вот плохого... да. Его было более чем достаточно. А теперь еще и сон этот, из-за которого Виктор вновь погрузился в кошмар 12-летней давности. Казалось бы, пора забыть. Все дела давно минувших дней, но он не мог. Возможно, и забыл бы, если бы в его жизни были хоть какие-то радости, не считая работы. Другая семья, новая жизнь. Но не сложилось. Ничего не сложилось, и все, что было по-настоящему дорого, потеряно навсегда. Как тут забудешь? Виктор налил себе еще один стакан воды и выпил залпом, как водку, словно поминал кого-то. Хотя почему же «словно»? Поминал. Себя. Никчемного мужичонку, который ради приступов похоти разрушил свою жизнь. «Счастливую жизнь, обожаемую семью. И едва не убил любимую жену». В комнате, пришедшим сообщением, пиликнул телефон. Горбовский нахмурился и помотал головой, может, послышалось? Перед тем, как уйти на кухню, он смотрел на экран мобильного и точно помнил, что там светились цифры. Три часа ночи. Сейчас, наверное, половина четвертого. Спам? Виктор помыл стакан, ополоснул лицо, протер лысую голову, постоял несколько секунд, склонившись над раковиной, будто бы его тошнило, а потом ушел обратно в спальню. Взял телефон, поморщился, поняв, что сообщение в мессенджере пришло с неизвестного номера, и хотел даже сразу его удалить. Но зачем-то открыл. И задохнулся. Сообщение состояло из одной только фотографии. И на ней была улыбающаяся Марина, державшая на руках крошечную маленькую девочку. Голенькую, новорожденную. Девочку. Его внучку. Виктор сипло вздохнул и почти рухнул на пол, расплакавшись, словно мальчишка.